Глава 5. Новый разговор ожидал меня очень скоро, к чему я совершенно оказалась не готова. Буквально через несколько дней Артур приехал к нам домой. Судя по всему, он прекрасно знал, что Кирилл в это время будет отсутствовать, а я напротив буду дома. Он хотел поговорить наедине и довести до логического конца тот диалог, который прервал его отец. Без задней мысли распахнула дверь, когда в неё позвонили и увидела на пороге Артура. «Добрый день», а Кирилла нет. «Я знаю. Я к тебе». Сверлил он меня глазами. Прошел в дом без приглашения, немного пихнув меня в плечо. Разговор не будет дружеским. Нахмурилась. Какой же он беспардонный. Хоть капля воспитания есть в этом мужчине. Хотя о чем я, ведь он считает меня охотницей за богатыми мужчинами. Артур прошел в гостиную и уселся в кресло, ожидая, когда и я подойду. присела в кресло напротив и вопросительно посмотрела. Итак, мы, кажется, не договорили, прозвучал голос Багрова. Я навёл справки о тебе. Мне неприятно, что он всё время мне тыкает. Пусть я и моложе его лет на 10, на брудершафт с ним всё же не пила, но делать замечания Артуру я не рискнула. Ты бедна, как церковная мышь, а значит, я правильно сделал вывод, что ты пришла за деньгами моего отца. Неправда. Да, я не отношусь к категории граждан с доходом выше среднего, но и к тем, кто совсем за гранью нищеты, я бы не причислила себя. Отец неплохо зарабатывал, нам с сестрой хватало. К тому же мы давно самостоятельные и сами работали. Да, его дом после смерти папы я отдала сестре, потому что у неё двое детей, а муж бросил. Отказалась от своей части и жила на съёмной квартире, но работа хореографом приносила неплохой доход. Мне вполне хватало на жизнь. Как это умно и по-взрослому вешать ярлыки на человека, которого совсем не знаешь. Что тут знать? И загнул он бровь и снисходительно оглядел меня. По тебе и так понятно, кто ты такая. И кто я? спросила. Нет, ну в самом деле, даже любопытно стало. Молодая, красивая и рыжая, значит, стерва. И охотница за чужим кошельком. ответил он без стеснения, меня разглядывая. Достаточно. А то, что я танцую, означает, что, скорее всего, ещё и проститутка, да? усмехнулась я. Ну уж это я не знаю, ответил мужчина. Но обычно таким, как ты, больше дать и нечего. Вот сейчас мне захотелось его просто взять и ударить. Проглотила обиду и подняла глаза на него. Это всё или ещё что-нибудь? «Оставь отца в покое». «А если нет, то что?» Задрала вверх подбородок. Артур поджал губы и снова окинул меня взглядом, будто оценивая, на что же я способна, способна ли я воевать. «Ты все равно отсюда уйдешь, по-хорошему, а может, даже и по-плохому». Смотрела на него и понимала, что от него можно ожидать чего угодно. Он явно не рыцарь и не моралист, но он не мог. Интересно знать, насколько он может быть опасен. Похоже, мне придётся рассказать Кириллу об этом разговоре, иначе он и вправду не даст мне жизни. Но инициатор этого брака вовсе не я. Вот пусть папочка с ним и разбирается. Достаточно, встала на ноги. Разговор бессмысленный. Я не уйду. Кириллу что-то передать? Не вздумай говорить, что я был здесь. Скажу. Ты будешь меня присаживать, а я молчать, как бедная овечка. Только попробуй. Лишь вздохнула. Ну что за хам? Как у Кирилла мог вырасти такой сын? Мерзкий тип, хоть и красивый. Я устал от тебя, Артур. Говори это всё своему отцу, а не мне, зло сказала ему. Это его решение. Попробуй отговорить женницу его. Мне пора на репетицию. Дверь захлопне за собой. Развернулась и пошла вверх по лестнице. В окно видела, как машина Артура покидает территорию дома. Как же мне поступить? Чего он ко мне прицепился? Я ещё ничего не сделала и денег ни у кого не просила, чтобы делать такие выводы обо мне и кидаться оскорблениями. Будто в ответ на мои мысли зазвонил телефон. Кирилл. Да, приняла я вызов. Иришка, ты там как? спросил весёлый голос мужчины. Нормально, всё в порядке. Не скучаешь одна? Да нет, на репетицию сейчас пойду. Трудолюбивая ты моя. Слушай, забыл тебе сказать, Завтра будет семейный ужин. Ты, я, Света и Артур познакомимся поближе, ведь скоро мы все будем одной семьёй. Не строй никакие планы и ужин закажи, ну или приготовь, как хочешь. Ну, со Светой ты я давно знакомы, чудесная девчушка, которой отчаянно не хватает материнской любви. А вот с сыном будущего мужа всё гораздо сложнее. Хорошо, я поняла, будет вам ужин. Да ты ж моя хорошая. Ну ладно, я отключаюсь, тут документы принесли. До вечера, Ириш. «Пока, Кирилл». Диалог закончился, и я задумчиво зажала в руке гаджет. Не хватало мне еще ужина в компании Артура, но, может быть, он поговорит со мной и поймет, что все не так плохо. Пожалуй, пока не стану говорить отцу про его наезды, но если он будет продолжать пытаться прессовать меня за спиной Кирилла, я просто на я обедничаю и даже стыдно не будет. «Не повезло тебе, Артур. Меня есть кому защищать».